Пал на испытательном стенде, подложив под щеку вместо подушки свой сложенный смокинг. Спрыгивает на пол. Молодость! Если бы я полежал в такой позе, мне потребовалось бы, чтобы подняться минут десять. Идемте. Позавтракаем. Переход к Общий план Кингс Пэрэйт. Утро. Кран опускается от King's College. Минуют капеллу и сторожку превратника, и приближается к фасаду кафе «Медная кастрюлька». Сквозь окно нам видны профили сидящих за столиком Лео и Майкла. Мы слышим их разговор. Наложение звука. Майкл. Наложение. Итак, Лео. Наложение. Я предпочитаю яйца не настолько жидкие. Майкл. Наложение. Вы же понимаете, о чем я? Насколько мы близки. Переход к... Интерьер медной кастрюльки. Утро. Лео отпевает горячего шоколада. Серьезно смотрит поверх кружки на Майкла. Майкл, неделя? Десять дней? Сколько? Лео, нужно провести еще несколько испытаний. Майкл, каких? Лео, все очень сложно. Это как с кольцом открывалки на банке содовой. Майкл, то есть, Лео, единственный способ испытать открывалку на исправность состоит в том, чтобы вскрыть банку. Однако при этом отваливается кольцо. Понимаете, в чем проблема? То же самое со сложным парашютом. Или с центральным разделительным барьером на автостраде. Чистая проверка невозможна. Майкл, о чем вы? Лео, о том, что я могу множество раз пройтись по математическим выкладкам. Могу множество раз проверить программу. Но в конечном счете по-настоящему испытать что-то можно, только использовав его. Майкл наклоняется к нему напряженно шепчет. Так когда, Лео, думаю, на той неделе? В четверг. Однако, Майкл, касается рукава Майкла, вы должны понимать, что именно собираетесь сделать. Майкл, я понимаю. Лео не уверен. Ничто не останется прежним. Ничто. Майкл, так в этом-то вся и суть возбужденная. Все станет лучше, чем было. Мы сотворим лучший мир. Лео кивает. Втыкает вилку в яйцо. Во все стороны разлетаются брызги желтка. Переход к. Общий план Ньюнама. Утро. Майкл тихо вкатывает велосипед в прихожую и на цыпочках поднимается в спальню. Постель пуста. Майкл стоит, оглядывается, подходит к одному из гардеробов, открывает его голо. Он переходит в кабинет. Письменный стол Джейн убран дочиста. На полу сложены коробки. Майкл смотрит на бирки. Просьба не трогать. За ними придут. Майкл торопливо проходит на кухню. На столе стоит чайник. К нему прислонена записка. Камера быстро наезжает на нее. Твердый женский почерк. На сей раз это всерьез. Затемнение. Как делать правильные ходы? Лео берет пешку. Какое-то время я просидел за кухонным столом злой, как черт. От формы голливудского сценария к скучной, старой, традиционной прозе я перешел, поскольку и себя чувствовал именно таким. Когда чему-то приходит конец, обязательно возникает это чувство. Я уже говорил и скажу снова. Книги мертвы, пьесы мертвы, стихи мертвы. Осталось только кино. Музыка еще кое-как дышит, потому что музыка это саундтрек десять 15 лет назад каждый студент гуманитарий норовил стать романистом или драматургом. Я очень удивлюсь, если вам удастся теперь найти хоть одного обладателя столь бесперспективных амбиций. Теперь все они мечтают делать кино. Всем жуть, до чего охота делать кино. Не писать кино. Кино не пишут, кино делают. Вот только жить как в кино дело совсем непростое. Когда вы идете по улице, вы в кино. Когда ссоритесь, вы в кино. Когда предаетесь любви, вы в кино. Когда пускаете камушки по воде. Покупаете газету, паркуете машину, занимаете очередь в Макдональдсе, Стоите, глядя вниз на краю крыши, встречаетесь с другом, рассказываете анекдоты в пивной, внезапно просыпаетесь посреди ночи или засыпаете в доску пьяным. Вы в кино. А вот оставаясь в одиночестве, В совершенном одиночестве, без реквизита исполнителей ролей второго плана, вы попросту валяетесь на полу монтажный. Или еще того хуже. Вас заносит в роман. На сцену, где вам никак не удается выпутаться из монолога. Вы попадаете в капкан поэзии. Вас вырезают. В кино это действие. В кино всегда что-нибудь да происходит. Вы то, что вы делаете... А что творится у вас в голове, пока вы это делаете, никого не интересует? Жест, выражение лица, действие. Вы не думаете, вы действуете, реагируете на вещи, на события. Вы заставляете что-нибудь да происходить. Вы творите собственную историю и собственное будущее. Обрезаете идущий к бомбе провода, пришиваете негодяя, спасаете человечество, швыряете ваш полицейский жетон в грязь и уходите, обнимаете женщину и погружаетесь в затемнение». Думать вам решительно ни к чему. Ваши глаза могут прибегать с иноземного монстра на испрящие электрокабели. Готово.